Глава восьмая. В дни, что оставались до похорон, никто из их компании в школе не появлялся. Иногда, чаще к большой перемене, забегал Валька, а Ландыс вообще куда-то пропал. Не ночевал дома, не показывался у шеферов. Артём с Пашкой долго искали его по всему городу. Нашли, но ни родителям, ни ребятам ничего объяснять не стали. Они почти не разговаривали в эти дни. Даже Зина примолкла. Следствие уложилось в сутки. Вика оставила записку: "В смерти моей прошу никого не винить. Я поступаю сознательно и добровольно". Следователь показал эту записку Искре. Искра долго читала её, смохнула слёзы. Что она сделала с собой? "Снатворное", сказал следователь. вновь подшивая записку в дело. Много былоสนотворного в доме, а она одна. Ей было больно. Она просто уснула. До да поздно вспохватились. Тётя её аккурат в этот день приехала. Видит, девочка спит, ну и не стало будить. Не стало будить. Следователь не обратил внимания на вздох. Полистал бумаги, тощая папочка была писать-то нечего, спросил недлядя. Слушай, Искра, ты же с ней все дни вместе. Вот тут в твои показания, как же ты не заметила? Что надо было заметить? Ну, может, обидело её кто, может, жаловалась, может, что говорила? Припомни. Ничего она особенного не говорила, ни на кого не жаловалась и никого не обвиняла. И это мы знаем. Я насчёт обид. Ну, понимаешь? Так, по девичье. Ничего не было, всё спокойно. В сосновку накануне ездили. Искра впервые подняла глаза, спросила с трудом: "Охранить? Когда будут хранить?" Это ты у родственников спроси. Следователь дописал страничку, подал ей: "Прочитай и распишись. Тут Дело я закрываю за отсутствием состава преступления. Чистое самоубийство на нервной почве. Искра пыталась сосредоточиться, но не понимала, что читает, и подписала, не дочитав. Встала, пробормотав до свидания, пошла. А насчёт похорон ты и родственников узнай, повторил следователь. Нет у неё родственников, машинально сказала она, думая в тот момент, что во всём виноват Люберецкий и что было бы справедливо, если бы он немедленно узнал, как погубил собственную дочь. Я ж говорил, тётка приехала. На улице ждали Лена и Зина. Их тоже вызывали, но допросили раньше Искры. Они стали рядом, ни о чём не спрашивая. Пошли, сказала Искра, подумав. Куда? Тётя её приехала. Ей скребло трудно выговорить имя Вика, и она бессознательно заменяла его местоимениями. Следователь сказал, что насчёт похорон надо у родственников узнать. Зина тяжело вздохнула. Шли молча, и чем ближе подходили к знакомому дому, тем короче становились шаги, а перед подъездом затаптались, нерешительно переглядываясь. Ох, трудно-то как. Ещё раз вздохнула Зиночка. Надо, сказала Искра. Надо, эхом повторила Лена. Это в детстве хочу не хочу, а теперь надо или не надо. Кончилось наше детство, Зинаида. Кончилось, грустно покачала Зина. Они ещё разглянули друг на друга, и первой к дверям пошла Искра. Ей тоже было трудно, тоже не хотелось сюда входить. Но она лучше всех была подготовлена к подчинению короткому, как удар слову надо. И опять никто не отозвался на звонок, никто не шевельнулся там в наглухо зашторенной, дважды опустевшей квартире. Только на этот раз Искра не стала оглядываться в поисках поддержки, а толкнула дверь и вошла. Могильная тишина стояла в квартире. Тускло светилось в полумраке старинное зеркало, и Зина впервые посмотрела в него равнодушно. Есть здесь кто-нибудь? громко спросила Искра. Никто не отозвался. Девочки переглянулись. Нет никого. Этого не может быть. Когда уходят, запирают дверь, теперь всё может быть. Искра осторожно заглянула в столовую. Там было пусто. Пусто было на кухне и в спальне отца. Остались опечатанный кабинет и комнаты Вики, перед которой Искра замерла в нерешительности. "Но чего ты боишься?" вдруг злым шёпотом спросила Лена. "Ну давай я войду", и отпрянула. На кровати лежала женщина. Лежала на спине, странно вытянув торчащие из-под платья прямые как палки ноги. Неподвижные руки её крепко прижимали к груди фотографию Вики. Они хорошо знали эту окантованную фотографию. А, мёртвая, беззвучно ахнула Зина. Дышит, кажется, неуверенно сказала Лена. Искра подошла, заглянула в остановившиеся бессмысленные глаза. Послушайте, она запоздало вспомнила, что не знает, как зовут тётю Вики. Товарищ Люберецкая. Мёртвая, да? В ужасе шептала сзади Зина. Мёртвая. Товарищ Люберецкая, мы подруги Вики. Чуть дрогнули замершие Вики. Искра собрала всё мужество, тронула женщину за руку. Послушайте, мы подруги Вики. Мы учимся в одном Она замолчала. учимся не учились теперь надо говорить в прошлом времени всё в прошлом ибо это прошлое прочно вошло в их настоящее мы учились вместе с первого класса нет её не слышали не слышали хотя она говорила громко и чётко заставляя себя всё время глядеть в восстановившиеся зрачки ну что Нетерпеливо спросила Лена: "Звони в скорую". Пока Лена дозвонилась, пока приехала скорая помощь, они пытались своими средствами привести женщину в чувство. Брызгали на неё водой, подносили нафтарный спирт, тёрли виски. Всё было тщетно. Женщина по-прежнему не шевелилась, ничего не слышала и лежала, вытянувшись как доска. Впрочем, врачи скорой Тоже ничего не добились. Сделали укол, взвалили на носилки и унесли, так и не сумев вынуть из рук портрет Вики. Хлопнули дверцей машины, взревел изотих вдали мотор, и девочки остались одни в огромной, вымершей квартире. Как в склепе, уточнила Зина. Что же нам делать? вздохнула Лена. Может, в милицию? В милицию? переспросила Искра. Конечно, можно и в милицию. Пусть Вику хоронит как бродяжку. Пусть хоронит, а мы пойдём в школу, будем учиться, шить себе новые платья и читать стихи о благородстве. Но я же не о том, Искра, не о том. Ты меня не поняла. Можно и в милицию. Не слушай, жёстко продолжала Искра. Можно только что мы будем говорить своим детям. Вдруг очень серьёзно спросила Зина: "Чему мы научим их тогда?" "Да, что мы будем говорить своим детям?" как эхо повторила Искра. "Прежде чем воспитывать, надо воспитать себя". "Я дура, девочки", с искренним отчаянием призналась Лена. "Я дура и трусиха ужасная. Я сказала так потому, что Не знаю, что нам теперь делать. Все мы дуры, вздохнула Зина. Только умнеть начинаем. Наверное, всё знает мама Артёма. Искра приняла решение и яростно отряхнула волосами. Она старенькая, ей наверняка приходилось приходилось хранить. Зина, найди ключи от квартиры. Мы запрём её и пойдём к маме Артёма и И я знаю только одно. Вику должны хранить мы. Мы. Мама Артёма молча выслушала, что произошло в доме Люберецких. Горест на покачала седой головой. Вы правильно рассудили, девочки. Это ваша ноша. Мы говорили с Мироном и знали, что так оно и будет. Искренне очень поняла, что имела в виду мама Артёма. Но ей сейчас было не до того. Её пугало то, что ожидалось впереди. Вика, которую надо было где-то получать, куда-то класть, как-то вести. Она никогда не была на похоронах, не знала, как это делается, и потому думала только об этом. Мирон, ты пойдёшь с девочками, объявила мама. Завтра в 9, девочки, сказала отец Артёма. Утром я схожу на завод и отпрошусь. Эти дни Искра, желая не замечая ни времени, ни окружающих, не могла ни читать, ни заниматься, и если оказывалось без дела, бесцельно слонялась по комнате. Пора брать себя в руки, искра, сказала мать, понаблюдав за ней. Конечно, Тут же бесцветно согласилась Искра. Она не оглянулась, и мать, у краткой вздохнув, с неудовольствием покачала головой. В жизни будет много трагедий. Я знаю, что первое всегда самое страшное. Но надо готовиться жить, а не тренироваться страдать. Может быть, следует тренироваться жить? Не изви. Я говорю серьёзно. И пытаюсь понять тебя. "Я очень загадочная, искра. У меня имя как выстрел", горько усмехнулась дочь. "Прости, мама, я больше не перебью". Но мать уже была сбита неожиданными и так не похожими на искру выпадами. Сдержалась, судорожным усилием заглушила волну раздражения, дважды прикурила горящую папиросу. Самоубийство признак слабости. Это известно тебе. Поэтому человечество истории не уважает самоубийц. Даже Маяковского. Прекратить! Мать по-мужски силой ударила кулаком по столу. Пепельница, пачка папирос, спички всё полетело на пол. Искра подняла, принесла веник, убрала пепел и окурки. Мать молчала. Прости, мама. Сядь. Ты, конечно, пойдёшь на похороны, и и это правильно. Друзьям надо отдавать последний долг. Но я категорически запрещаю устраивать панихиду. Ты слышишь? Категорически. Я не очень понимаю, что такое панихида в данном случае. Вика успела умереть комсомолкой. Причём же здесь панихида? Искра. Мы не хороним самоубийц за оградой кладбища, как это делали в старину. Но мы не поощряем слабовольных и слабонервных. Вот почему я настоятельно прошу, нет, требую, чтобы никаких речей и тому подобного. Или ты даёшь мне слово, или я запру тебя в комнате и не пущу на похороны. Неужели ты сможешь сделать это, мама? Тихо спросила Искра. Да. Мать твёрдо посмотрела ей в глаза. Да. Потому что мне не безразлично твоё будущее. Ха. Моё будущее. Горько усмехнулась дочь. Ах, мама, мама. Не ты ли учила меня, что лучшее будущее это чистая совесть. Совесть перед обществом, а не Мать вдруг запнулась. Искромё молча смотрела на неё, молча ждала, как закончится фраза, но пауза затягивалась. Мать потушила папиросу, обняла дочь, крепко прижала к груди. Ты единственная, что есть у меня, доченька. Единственная. Я плохая мать, но даже плохие матери мечтают о том, чтобы их дети были счастливы. Оставим этот разговор. Ты умница. Ты всё поняла и... и иди спать. Иди. Завтра у тебя очень тяжёлый день. С завтрашнего дня Искра боялась настолько, что долго не могла уснуть. Боялась не самих похорон. Отец Артёма и Андрей Иванович Коваленко сделали всё, что требовалось, только не добились машины. Оформили документы, нашли место на кладбище. договорились обо всём, но машины так и не дали. Ладно, сказал Артём. Мы на руках её понесём. Далеко, вздохнула мама. Ничего, нас много. Нет. Искры боялась не самих похорон. Она боялась первого свидания со смертью. Боялась мгновения, когда увидит мёртвую Вику. Боялась, что не выдержит этого, что упадёт или Ещё ужаснее разрыдается. Разрыдается до крика, до воя, потому что этот крик, этот звериный вой глухо ворочился в ней все эти дни. Утром за ней зашли Зиночка, Лена и Роза. Так надо, мама сказала, строго пояснила Роза. Вы, девчонки, ещё сопливые, а там женщина нужна. Спасибо, Роза. С облегчением вздохнула Искра. Вот ты и командуй. К ним пошли. Ключи у тебя? Ну, к люберецким. Чего ты на меня смотришь? Надо же бельё взять, платья понаряднее. Да, да. Искра отдала ключи. Знаешь, а я об этом и не подумала. Я же говорила, здесь женщина нужна. У неё розовое есть, сказала Зина. Учень красивые платьицы, я всегда завидовала. Рузы и девочки ушли к Люберецким. Искра побежала в школу. Её тревожило, что народу будет мало, а гроб придётся нести от центра до окраины, и у ребят не хватит сил. Она собиралась поговорить с Николаем Григорьевичем, чтобы он разрешил пойти на похороны всему классу, а не только ближайшим друзьям. Несмотря на многозначительные слова Валентины Андроновны на том памятном собрании, никто пока директора от должности не освобождал. Уроки к тому времени должны были бы начаться, но во дворе школы народу было не пробиться. Младшие бегали, орали, визжали, толкали девчонок, старшие стояли непривычно тихо, стехийно собравшись по классам. Что тут происходит? Школа закрыта, с восторгом сообщил какой-то пятиклассник. Искра начала пробиваться вперёд, когда дверь распахнулась, и на крыльцо вышли директор Валентина Андроновна и несколько преподавателей. Николай Григорьевич окинул глазами двор, поднял руку, и сразу стало тихо. "Дети!" крикнул директор. "Сегодня не будет занятий". Младшие могут идти по домам, а старшие старшие проводят в последний путь своего товарища. Трагически погибшую ученицу 9Б Викторию Люберецкую. Не было ни криков, ни гомона. Даже самые маленькие расходились чинно и неторопливо. А старшие не тронулись с места. И в тишине ясно слышался Захлёбывающийся шёпот Валентины Андроновны. Вы ответите за это. Вы ответите за это. Старшие классы и по улицам шли молча. Прохожие останавливались, долго глядели вслед в страшной процессии, впереди которой шли директор, математик Семён Исакович и несколько учительниц. У рынка Николай Григорьевич остановился. Девочки, купите цветов. Он выгреб из карманов все деньги и отдал их девочкам из 10А. И математик достал деньги, и учительницы защёлкали сумочками, и старшеклассники полезли в карманы. И всё это, и директорская зарплата, и рубли преподавателей, и мелочь на завтраки и кино, всё сыпалось в новенькую модную кепку Сергея, который он почему-то нёс в руке. Во двор Мурга пустили немногих, и остальные ждали у ворот, запрудив улицу. А во дворе толпился весь 9Б. Но Искра сразу увидела Ландеса. У ног жорки стоял обвязанный мешковиной куст шиповника с яркими ягодами, а сам Ландес курил одну папиросу за другой, не замечая, что рядом остановился Николай Григорьевич. И все молчали. молчал 9Б у входа в Морг молчали старшеклассники на улице молчали учительницы младших классов а потом из морга вышел андрей ivанович коваленко и негромко сказал готово кто понесёт мешок не забудьте сказал жорка за ним шли артём пашка валька кто-то ещё из их ребят и даже тихий вовик храмов А Николай Григорьевич принял от ландыса куст шиповника и снял кепку. И все повернулись лицом к входу и замерли. И так длилось долго-долго, невыносимо долго. А потом из мурга вынесли крышку гроба, а следом на плечах ребят медленно выплыла Вика Люберецкая и чуть покачиваясь, проплыла по двору к воротам. Стойте, крикнула Роза. Она вышла вслед за гробом. Не везу хороним, не везу. Зина, возьми два букета. Дайте ей белые цветы. Зина строго шла впереди, а за ней, за крышкой и гробом, что плыл выше всех, на всю длину улицы растянулась процессия. Странная процессия, без оркестра и рыданий. без родных и родственников и почти без взрослых они совсем потерялись среди своих учеников так прошли через город до крайнего кладбища ребята менялись на ходу и лишь Жорка шёл до конца никому не уступив своего места у ног Вики и возле могилы не мог снять с плеча гроб к нему подскочил Пашка помог Вика лежала спокойная, только очень белая, белей цветов. Начался мелкий осенний дождь, но все стояли не шевелясь, а Искра смотрела, как постепенно намокают и темнеют цветы, как стекает вода по мёртвым улицу. Ей хотелось накрыть Вику, упрятать от дождя, от сырости, которая теперь навеки останется с нею. Товарищи Вдруг очень громко сказал директор. Парни и девчата, смотрите. Во все глаза смотрите на вашу подругу. Хорошо смотрите, чтобы запомнить. На всю жизнь запомнить, что убивает не только пуля, не только клинок или осколок, убивает дурное слово и скверное дело, убивает равнодушие и козёнщина, убивает трусость и подлость. Запомните это, ребята. на всю жизнь запомнить он странно всхлипнул и с размаху закрыл лицо ладонями точно ударил себя по щекам учительницы подхватили его повели в сторону обняв за судорожно вздрагивающие плечи и снова стало тихо лишь дождь шуршал зарывать что ли никому не обращаясь сказал мужик с заступом Искра шагнула к гробу, вскинула голову. До свидания, друг мой. До свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. Она звонко на всё кладбище кричала последние Есенинские строчки. Слёзы вместе с дождём текли по лицу, но она ничего не чувствовала. кроме боли, ноющей, высасывающей боль в сердце. Рядом обнявшись, плакали Лена и Зиночка, рыдающая в голос Розу, с двух сторон поддерживали отец и Петька, забыв о ссоре и торжественных проклятиях. Громко всхлипывал Вовик Храмов, тихий отличник, над которым беззлобно и постоянно потешался весь класс все 8 лет. Не уберёг я тебя, девочка. сдавлено сказал Коваленко. Не уберёг. Прощайтесь, крикнула Роза, ладонями вытирая лицо. Пора уж, пора. Подошла к гробу, встала на колени в жидкую и скользкую грязь, погладила Вику по мокрым волосам, прижалась губами к высокому белому лбу. Спи. А потом забили гвоздями крышку, гроб спустили в могилу. Насыпали холм, и все стали расходиться. Только Ланды с Артёмом долго ещё возились, сажая куст в изголовье. А девочки, Пашка и Валька, терпеливо ждали у заваленной мокрыми цветами свежей могилы. И возвращались молча. Но Зина уже не выдерживала этого молчания. Оно гнуло её, пугало тем, что никак не кончается, становясь всё нестерпимее и мучительнее. Грязные вы какие, вздохнула она, оглядев Артёма и Жорку. Вас стирать и стирать. Никто не ответил. Она поняла, что сказала не то, но молчать уже не было сил. Все ревели, даже Вовик Храмов, счастливый. Вдруг глухо произнёс Артём: "Нам бы с Жоркой зареветь, куда как хорошо бы было". И расстались молча. кивнув друг другу. Только Лена спросила: "До завтра?" "Может быть", сказала Искра. Разошлись, и уже подходя к дому, Искра вдруг вспомнила, что не видела сегодня Сашку Стамескина ни у мурга, ни на кладбище. Ей стало как-то не по себе, и она начала лихорадочно припоминать всех, все лица Свердя, что Сашка был там, был, не мог не быть, но лицо его не всплывало, ни возле гроба не поодаль, не всплывало нигде. И искра поняла, что его действительно не было там, куда никого не приглашают. Тебе тут открытка с почты, сказала любопытная соседка. Это оказалось извещением на заказную бандероль. Почерк был знакомым, но чьём Искра никак не могла вспомнить. Ей почему-то очень хотелось узнать этот лёгкий, аккуратный почерк, очень хотелось. И она, не раздеваясь, прошла к себе за шкаф, напряжённо размышляя, кто же мог прислать ей бандероль. Сзади хлопнула дверь. Искра знала, что вернулась мама, и не оглянулась. Встать! Искра привычно вскочила. Мать с перекошенным, дёргающимся лицом лихорадочно рвала ремень, которым была перетянута её мокрая ченовская кожанка. Ты устроила понехиду на кладбище. Ты? Мама, молчать, я предупреждала. Ремень расстегнулся. Конец его гибко скользнул на пол. Пряжку мать крепко сжимала в кулаке. Мама, подожди, ремень взмыл в воздух. Сейчас он должен был опуститься на её голову. грудь, лицо, куда попадёт. Но искра не закрылась, не тронулась с места, только побледнела. Я очень люблю тебя, мама. Но если ты хоть раз, хоть один раз ударишь меня, я уйду навсегда. Она сказала это тихо и спокойно, хотя её всю трясло. Ремень хлестко ударил по полу рядом. Искра дрожащими руками зачем-то поправила старенькое мокрое пальтишко и села к столу спиной к матери. Она смотрела на извещение, но уже ничего не понимала. Слышала, как упал на пол солдатский ремень, как мать прошла к себе, как тяжело скрипнул стул и чиркнула спичка. Слышала. И ей было до «Да боли жаль мать. Но она уже не могла встать и броситься ей на шею. Она уже сделала шаг, сделала вдруг, не готовясь, но сделав, поняла, что идти нужно до конца. До конца и не оглядываясь, как бы ни были болезненны первые шаги. И поэтому продолжала сидеть, не зрячи глядя на извещение о бандэроле, написанное таким неуловимо знакомым почерком. За спиной опять скрипнул стул, раздались шаги, но Искры не шевельнулась. Мать подошла к шкафу, что-то искала, перекладывала. Переоденься. Всё переодень: чулки, бельё. Ты насквозь мокрая. Пожалуйста. Искры вздрогнула от незнакомых, нежных и усталых интонаций. Ей вдруг захотелось броситься к матери, обнять её и заплакать. зареветь, зарыдать отчаянно и беспомощно, как в детстве. Но она сдержала себя и опять не обернулась. Хорошо. Мать постояла, аккуратно положила бельё на кровать и тихо ушла на свою половину. И снова чиркнула спичка.